Глава 12 Полный мрак вокруг. Если не считать неясного света. Вроде как фонарик светит, посылая жалкий лучик света, тут же поглощаемый тьмой. Мягкие шаги. Они и приближаются. Потом мимо проскакивает какое-то создание, напоминающее кенгуру, На него мимолетно падает слабый отсвет, освещает его на мгновение сбоку, и оно уже исчезло, неслышно подпрыгивая и подскакивая. Угол школьной парты. Рисунок дерева, крупный и выпуклый. Чьи-то неразборчивые инициалы, вырезанные на ней ножом. Кусок пола. Мимо мелькает чья-то рука. Дальше. Глубже. Это было в субботу. Поздно вечером когда мы добрались до этого городка. Мы тогда забросили в пикап рейфа всего пару рюкзаков с барахлом и продуктами и поехали туда, оставив позади наши прежние жизни. Усталые, несчастные, двое неприкаянных, которым было нужно нечто большее, нечто иное. Мы огляделись по сторонам, осмотрели пустую площадь этого города-призрака и решили считать это своим домом. «С вами часто такое бывает, чтобы вам вдруг захотелось послать все к черту и сделать что-то другое с вами часто такое бывает чтобы вас хватило мужества все бросить все оставить позади все с чем вы могли бы быть счастливы если да если вам такое случалось делать если вы хоть раз пошли на риск если вам удалось что-то открыть это особое ощущение позднее в тот же вечер мы нашли пианино в одном из домов возле этой площади и придумали мелодию и даже записали ее написали эту милую нежную песенку мы собственно написали и этот город два года спустя все было несколько иначе некоторое время там были только мы одни болтались по пустым домам пытаясь написать свои песни в те дни мы могли бы стать звездами эстрады мы намеревались придумать и написать такие мелодии слушая которые люди плакали бы от которых у них разрывались бы сердца Мелодии, которые должны были навеки остаться в памяти людской. Мы не собирались оставаться в этом городке навсегда, ни за что. Сам по себе он не имел для нас особого значения, это был лишь символ нашей свободы. Потом, потихоньку, в некоторых из этих домов начали появляться люди. Приплывали откуда-то. Сначала они были немного похожи на нас, одиноких бродяг, ищущих место для отдыха, чтобы набраться сил и вновь вступить в борьбу, какой всегда и является и всегда будет жизнь некоторых людей. Они не присоединились к нам как таковым. Мы не были ни бандой, ни общиной. Они просто устраивались рядом, и мы видели их повсюду вокруг. А потом их стало еще больше. И еще. На сегодняшний день тут проживает несколько сотен людей. Парами, целыми семьями. Городок снова стал обитаемым местом. Мы с Рейфом по-прежнему были здесь. Мы не уехали отсюда. Так и не нашли то, что искали, потому и не уехали. Каким-то непонятным образом мы сбились с пути и теперь считались отцами-основателями нового городка, который поднялся из пепла мёртвого города, который мы тогда открыли. За последние пару лет наши с Рейфом отношения несколько испортились. Каким-то образом нечто чуждое встало на пути нашей дружбы, и мы разошлись в разные стороны». Когда мы сюда прибыли впервые, в ту темную и очень интересную ночь, наши заботы, наши надежды, даже наши души были совершенно одинаковы. Мы являли собой две стороны одной монеты. Мы были друг для друга самыми старыми, самыми лучшими и единственными друзьями. Но с тех пор что-то изменилось. У нас появились разные интересы, словно сам этот городок теперь встал между нами. Я надеялся, что сегодня мне... «Может быть, удастся как-то это исправить». На площади должно было состояться общее собрание жителей. Городу что-то угрожало или считалось, что угрожает. Я полагал, что это их проблема высосана из пальца и раздута, что по данному поводу вовсе не стоит так заводиться. Но в качестве отца основателя пользовался среди жителей большим уважением и понимал, что обязан присутствовать на этом собрании. На площади я появился довольно рано — и увидел, что там уже выставлены четыре стула. Я был уверен, что один из них предназначен для меня и что к нам с Рейфом присоединятся еще двое других людей и будут вместе с нами заседать там и наблюдать за дебатами, словно мы здесь что-то вроде правительства. Я никогда особенно не задумывался по поводу нашего предполагаемого статуса в этом городе, а теперь вдруг почувствовал, что надо бы и задуматься. Вместо того, чтобы занять полагающееся мне по праву место в предполагаемом президиуме, вместо того, чтобы просто усесться на этот стул, я отошел в сторонку, к обочине, где мы оставили свой пикап в ту ночь, все эти многие годы назад. Нагнулся и сел на теплый камень. Я понимал, что люди будут недоумевать, что это я задумал и что намерен предпринять, почему не занял полагающееся место в президиуме, но мне все равно это казалось правильным когда на площади появится Рейв и увидит, что я сижу там, где сижу, вспомнит ту ночь, вспомнит, зачем мы сюда приехали и то, какими мы тогда были. Он наверняка подойдёт ко мне и сядет рядом. И все эти годы просто исчезнут. И мы снова будем друзьями, присевшими на бордюрный камень, лицом к лицу со всем остальным миром. Какого чёрта это наверняка сработает? И весь город, видя нас сидящими вот так, рядышком видя отцов-основателей снова вместе, плечом к плечу, сплотиться вокруг нас, и мы расправимся с этой проблемой. Станем перед нею единым фронтом и победим ее. Площадь быстро заполнилась народом, и я оглядел собравшуюся толпу, радуясь тому, какое множество людей здесь теперь живет, и, поражаясь, какая мощная община выросла практически из ничего и теперь ведет свою собственную жизнь. Потом я оглянулся назад и увидел что рейф прибыл и сидит на одном из стульев я уставился на него думая что он возможно просто не заметил меня когда сюда пришел он сидел сложив руки на груди очень важный в костюме и при галстуке и слушал произносимые речи потом он бросил взгляд в мою сторону и нахмурился и указал на стул рядом с собой я покачал головой улыбнулся думая что он понял что именно я имел ввиду но он лишь пожал плечами и снова вернулся к продолжавшимся дебатам, наблюдая за ними с важным и авторитетным видом, как и следует отцу-основателю. Я посмотрел на него и понял, что проиграл. Я всё неправильно понял. Я-то думал, что с помощью этого романтического жеста мне удастся вернуть всё назад, к тому состоянию, к которому сам хотел вернуться. Но всё, что мне удалось сделать это отказаться от той малой власти, которой я располагал раньше, а чувство своей принадлежности к этой общине. А вот рейф был частью общины, главной персоной в этом сборище людей. Я тоже мог бы быть таким, но упустил эту возможность. Упустил ее, потому что мое сердце совсем в другом месте, потому что я живу в своем собственном мире, хоть и на периферии его, в том мире, который на самом деле фильм, а я в нем главный герой. Обсуждения и споры продолжались, но я их не слышал. У меня было пусто на душе, словно я куда-то падал, как камень, и уши мне заполнял свист рассекаемого воздуха. Ужасный страх и ощущение полного одиночества. Я встал на ноги и пошел прочь от того бортового камня, прочь от этих дебатов и споров. Несколько голов с любопытством вернулись в мою сторону, но немного, недостаточно много. Я пошёл в старый бар, где всё ещё стояло то разбитое пианино. На его крышке валялась покрытая пылью пачка сигарет, пожелтевшая от времени. Это были сигареты Рейфа. Они тут остались с той ночи, когда мы сюда приехали. Мы оставили их здесь в качестве своего рода памятника, тогда, давно, когда мы оба думали одинаково и верили в одно и то же. При виде этой пачки я осознал, как много времени прошло с тех пор, когда я был здесь в последний раз. Я встал перед пианино и приготовился использовать последний оставшийся у меня шанс. Сквозь грязное, покрытое пылью окно, я видел толпу, стоявшую на солнце. Они всё ещё слушали речи, всё ещё ворочали туда-сюда эту свою проблему, прогибаясь под её весом и путаясь в растерянности. Люди, застрявшие в сегодняшнем дне и забывшие о своём прошлом. Я положил пальцы на клавиши и начал, как умел Я играл ту мелодию, которую мы с Рейфом написали в ночь нашего приезда. Когда эта мелодия поплывет над площадью, на что я отчаянно надеялся, все сразу вернется к норме. Люди узнают ее, и случится то, чего я не добился, сев на бордюрный камень. Все и все снова сплотятся собранные вместе мелодии из прошлого, из времени, когда все началось. Однако, едва начав играть, Я сразу понял, как много времени прошло с тех пор, когда я играл в последний раз. Я потерял сноровку. Я всё забыл. Мои пальцы зависли над пыльными клавишами, не зная, куда ударить. я не мог вспомнить ту песню. Я старался. Я что-то подбирал, пробовал, пытался вспомнить ноты. Но их больше не было. Мелодия пропала. Я поднял взгляд — и заметил, что на меня с площади смотрят двое людей, в том числе Рэйф. Но они тут же отвернулись, снова окунувшись в свои споры и обсуждения, вернулись к своему нынешнему миру, к миру, который у них был, но которого не было у меня. Песня умерла. Я не мог вспомнить ее мелодию. И я понял, что я теперь из себя представляю. Я проиграл. Рэйф переменился. Мир переменился а я остался прежним. Я был все тот же романтик, тот же глупый парнишка, каким стал десять лет назад, с башкой, полной пустых мечтаний и верой в свою очень особую сущность. Я не переменился, и хотя еще имел здесь некоторые не совсем законные позиции, все равно глубоко внутри в душе оставался таким же романтиком и лузером. рыв пошел дальше, обрел мантию власти и привык к ней стал серьёзным и важным, занял высокое положение. Я видел его. Вон он, сидит там, полностью поглощённый обсуждаемой проблемой. И понимал, что и сам я должен заниматься тем же самым, а вовсе не пытаться решить все вопросы одним мастерским ударом, больше подходящим для дешёвой мелодрамы. А что же я? Всё, что я сделал, — это сам ушёл со сцены. Вышел из свето-прожектора. С места — которая прежде всего ничем не заслужил. Внезапно я почувствовал себя страшно старым и усталым, согнувшимся под грузом впустую прожитых лет. До настоящего момента я просто не понимал, что что-то и впрямь изменилось, но тут я наконец осознал, что время пролетело мимо меня, что и город и Рф ушли вперед и вверх и оставили меня позади, все еще привязанного к прошлому, все еще полного своими мечтаниями и чувствами, и ничем более. Всё ещё такого же, каким я был десять лет назад. Всё это время, все эти годы ничего не стоили. Я по-прежнему оставался парнишкой, задержавшимся в развитии, который смотрит на настоящее откуда-то со стороны, из какого-то пустого места, одержимого самим собой. Я отвернулся от пианино и вышел через другую дверь, ту, что смотрела не на площадь. Я не мог пойти назад, в город потому что мне больше не было там места, и у меня не было другого дома, куда я мог бы вернуться. Единственное место, где я всегда буду чувствовать себя как дома, — это я сам. И как бы я не ненавидел пребывание в этом месте, ни одна другая дверь передо мной не откроется. Хотя стоял еще ясный день, и на площади было светло, на той улице, на которую я вышел, стемнело. Там уже наступил вечер, как в ту в первую ночь, когда мы только сюда приехали. Я не озаботился тем, чтобы вернуться за своими вещами. Я просто ушёл, зная, что никогда больше сюда не вернусь. Я шёл по тёмной дорожке, которая огибала гору, пока она не вывела меня к заброшенному супермаркету, к его парковочной площадке, где мостовая была мокрая после недавнего дождя. Лёгкий ветерок гонял между стенами старые газеты и опавшие листья, которые, как игрушечные кораблики, носились по тёмным лужам. Было совсем темно, и площадка перед супермаркетом опустела, если не считать сломанной гитары и пустой тележки для продуктов. Я пошёл дальше. Но тут тележка вдруг сама куда-то поехала, и я решил последовать за ней. Тележка ехала медленно, потому что одно из её задних колёс было сломано и болталось свободно. Я шёл следом за нею, вдыхая влажный после дождя воздух, чувствуя запах опавших листьев. И пока так шёл, понемногу начинал чувствовать себя немного лучше. Над головой висела полная луна. То и дело, выныривая в просветы между тяжелыми грозовыми тучами, а темная земля была погружена в полное безмолвие, нарушаемое только стуком моих шагов по дорожке и редким поскрипыванием сломанного колеса тележки. Потом мы вышли на улицы. Это оказалась жилая зона какого-то старомодного района. Древние уличные фонари — возвышались над нами отбрасывая на исколеченные мостовые пятно скудного зеленоватого света. Всё вокруг было каким-то экстравагантным и чрезмерно напряженным, словно киношная декорация, подсвеченная капризным оформителем, пребывающим в угрюмом настроении. Но все было реально, всё имело все три измерения. Мы продолжали двигаться вперёд между кварталами домов, в которых все окна были тёмные, а все занавески задёрнуты. Вокруг никого не было. Я попробовал открывать дверцы нескольких старомодных колёсных машин, но не смог их открыть. А дверные ручки были холодные. Я не удивился. Я понимал, что это за место. Тележка продолжала ехать дальше, и я последовал за ней. Мы доехали до тупика и упёрлись в кирпичную стену, серую и высокую. Я попытался взобраться на неё, но там не за что было ухватиться и зацепиться, так что я просто съехал обратно на землю. А когда обернулся, то увидел, что мы находимся возле канала. Тележка покатилась по дорожке, идущей вдоль воды, и я пошел следом, оглядывая по пути старые темные склады и слыша тихое шлепанье воды о берег. Одно здание выглядело немного пугающим, огромная белая каменная масса, которая смотрелась так, словно это когда-то был отель или странная изукрашенная фабрика, всей своей массы... Осевшись на берегу у вела протекающая мимо воды, было в ней что-то крайне неприятное, но я так и не додумался, что именно. Ничего не случилось, пока мы шли мимо неё, так что, вероятно, это был всего лишь приступ паранойи. Тележка замедлила ход и остановилась. Я увидел, что передо мной на берегу канала располагается детская игровая площадка и парк. Качели и карусели раскачивались и крутились, словно на них сидели дети. Огромный металлический конь-качалка со странной головой тихо качался взад-вперед. Откуда-то доносился некий едва слышимый звук. Оставив тележку возле канала, я отправился расследовать, что это такое. Я осторожно продвигался, лавируя между качелями и клумбами, пробираясь через груды мертвых листьев и заросли высокой травы. Игровая площадка была небольшая. Поиски источника этого странного звука — не должны были занять много времени он напоминал чирикани и это было хорошо во всяком случае не так плохо как могло бы оказаться однажды я вот так же отправился посмотреть откуда доносятся звуки плача и обнаружил точно такую же детскую игровую площадку а за стволом дерева нашел целый выводок гнусных младенцев я их потом не раз еще видел и они становились все гнуснее А тут я увидел это за очередными качелями, которые все раскачивались взад-вперед, словно кто-то только что на них влез и уселся. Я медленно прошел вдоль стены, осторожно заглядывая под качели и в клумбы, и по мере моего продвижения звук становился все громче. Я надеялся, что не обнаружу там ничего такого уж скверного. Того, чего я уже насмотрелся в этом городе-призраке, было пока что вполне достаточно. Ничего пугающего на все вызывающее изрядную депрессию. Некоторое время я почти не думал о Рейфе, да и сейчас не хотел о нем думать. Впереди показалась скамейка и какой-то темный силуэт под нею в тени. Я осторожно приблизился к ней и присел, высматривая, что там такое. Это оказался Элконт. Действующий деятель лежал под скамейкой, плотно свернувшись в клубок. А звук, что привлек мое внимание, оказался перестуком и скрижетом его зубов. Его одежда была вся мокрая. Ладони он плотно прижимал к лицу, закрывшись от всего на свете. Косточки на кулаках были совершенно белые и торчали наружу. Мышцы вибрировали от напряжения. Он силой прижимал ладони к лицу. Я протянул руку и легонько прикоснулся к его плечу. Он вздрогнул и свернулся в еще более плотный комок. «Элкленд!» тихо позвал я. «Это я! Старк!» Одна его рука начала сдвигаться в сторону. Очень медленно, как ручка ребенка, который страшно боится выглянуть и посмотреть, опасаясь увидеть что-то плохое, которое только этого и дожидается. Я понял, что ему должно быть здорово досталось, как только мы здесь оказались. Так оно всегда бывает по какой-то неизвестной мне причине. Даже для меня самого это всегда довольно скверное событие. Его рука сдвинулась ровно настолько, чтобы из-под нее выглянул один глаз. «Старк?» — спросил он тихо. «Очень тихо». «Ага». Я протянул ему руку. «Вставайте! Пошли дальше!» Гораздо более осторожно, чем я мог себе представить, словно реклама о самой концепции осторожности, Элкланд медленно выбрался из-под скамейки. Пока я помогал ему подняться на ноги, он только и делал, что озирался вокруг, опасливо, боязливо осматривая все пространство, заглядывая во все уголки площадки. — Они ушли? — шепотом спросил он, когда наконец выпрямился. — Кто? — Младенцы. — Ох, дерьмо! Так вы их видели? — он гивнул, вытирая губы ладонью. — Так они ушли? — Да, — ответил я. — Ушли. Прислушайтесь. На площадке и в парке было тихо, только листья шуршали. Никто больше не плачет. Он прислушался, продолжая тереть губы. Я ожидал, что он будет выглядеть не самым лучшим образом, попав сюда, но это было гораздо хуже, чем я рассчитывал. Кожа его лица приобрела зеленоватый оттенок, а в некоторых местах проступали пятна ядовито-лилового цвета. Видеть этих младенцев ужасная вещь. Жаль, что это с ним произошло. Сразу же по прибытии сюда. Тут он, наконец, перестал тереть себе губы. — Да, никто больше не плачет, — подтвердил он. Я повел его через парк к каналу. К сожалению, продуктовая тележка из супермаркета продолжала ездить, описывая правильные круги вокруг клумбы, а это было совершенно лишнее для Элкланда в его нынешнем состоянии. Только этого ему не хватало. Он прильнул ко мне, что-то бормоча и схлипывая. Я удостоверился, что он плотно закрыл глаза и сам зажмурился. А когда снова открыл глаза, тележка исчезла. Элклэнд тоже поглядел и уставился на пустую дорожку. «Как вы это сделали?» «Послушайте, Старк, где мы? Чёрт побери! Что происходит? Что это такое? Какого дьявола, мать вашу, где мы оказались?» «Пошли», — сказал я. «Надо убираться отсюда» и поаккуратнее с выражениями. Было такое впечатление, что мы пока что застряли в ночи, а также рядом с каналом. Было тихо и вполне нормально. Никакого безумства вокруг. Так что я был просто счастлив. И даже стал ещё счастливее, когда обнаружил, что у меня ещё остались сигареты. Элкунт брёл рядом, всё ещё оглядываясь назад. Потом ткнул пальцем куда-то вперёд. «Это что?» «Это была вообще-то гондола». Она изящно плыла по каналу в нашу сторону, описывая временами круги. — В ней вроде бы никого нет. — Нет, бог ты мой, да там полно жуков. — Не обращайте внимания, — сказал я. Она скоро скроется из виду. — А куда мы идём? — Ну, видите ли, нам некоторым образом надо подождать и посмотреть. Ага, внезапно мы оказались в лесу на гравивой дорожке достаточно широкой чтобы шагать рядом это выглядит обнадеживаще да что тут происходит — простонал он по обе стороны от нас рядами выстроились огромные деревья толстенные стволы без веток тянущиеся прямо в черное небо и растворяющиеся в нем элквэн встал уперев руки в бока и с недовольно раздраженным видом уставился на меня объясните же старк Я продолжил идти вперёд, и через некоторое время он последовал за мной. «Это не самая лучшая мысль — разговаривать, когда мы идём», — заметил я вполне честно. «Это отвлекает внимание а нам пока что следует оставаться там, где мы находимся. Вы не проголодались?» Деятель нахмурился. «Да, вообще-то проголодался», — ответил он, вроде как удивлённый тем, что его тело может найти время для столь приземлённых ощущений. «Хорошо. Сосредоточьтесь пока что на этом. Мы шли так еще минут пятнадцать по этой лесной тропинке. Вверху, в кронах деревьев, дважды ухнула сова. Но кроме этого вокруг все было тихо и мирно. Постойте!» Я обернулся к Элкленду, а тот как раз наклонился, чтобы завязать шнурок на ботинке. Потом он выпрямился и устало посмотрел на меня. Выглядел он плохо, весь в поту, мокрый павший духом — Вы в порядке? — спросил я. — И да, и нет, как вы любите выражаться. После чего он вдруг дернулся и уставился в темную глубину леса, явно испуганный. — что это? — я обернулся и посмотрел. Сперва ничего не было видно, раздавалось лишь слабое шуршание. Но потом я различил смутный бледный силуэт, приближающийся к нам по тропинке. — Ни звука! — прошептал я Элконду. «Этого не надо бояться. Встаньте поближе ко мне и ведите себя очень тихо». Он быстро сделал шаг ко мне, и мы замерли. Через минуту силуэт приобрел более четкие очертания. Это была молодая женщина, лет двадцати, одетая в аккуратную юбку и белую блузку. Она медленно шла по тропинке по направлению к нам. «Старк!» ш — сказал я. Женщина слабо светилась. И этот белый свет обволакивал её с головы до ног, приглушая и забивая свет её одежды и кожи. Она смотрела прямо вперёд, сфокусировав взгляд на чём-то отстоящем на небольшом расстоянии от неё. Ярдах в трёх перед нами она остановилась. Элкланд вцепился пальцами в мою руку, но пока что не издавал ни звука. Женщина несколько минут что-то говорила, словно беседовала с кем-то стоящим рядом с нею, хотя до нас не долетала ни звука. Потом она рассмеялась и пошла дальше. Она прошла мимо нас и продолжала идти по тропинке в темноту между деревьями. Прежде чем Элкленд успел задать мне очередной вопрос, я снова двинулся вперёд. Быстро, чтобы он не отвлекался, и был занят только тем, чтобы не отстать. Через несколько минут такой ходьбы лес кончился, и мы оказались на высоком и тёмном склоне холма, который тенью спускался в заросшую лесом долину и я повел Элконда дальше по тропинке, вниз по крутому склону холма. «Очень мило здесь», — заметил он, удивив меня этим своим замечанием. Здесь и впрямь было очень мило. В окружающей нас темноте зелень на крутых склонах окрестных холмов, оцепивших узкую долину, казалась насыщенной, темно-изумрудной. И хотя было холодно, а в воздухе висела дождливая морось, мы здесь чувствовали себя в полной безопасности словно оказались в каком-то королевстве эльфов. — Ага, — согласно кивнул я, — тут все спокойно. Дальше тропинка тянулась по дну долины, рядом с ручейком, который журчал тихо и успокаивающе. А еще дальше она выводила к маленькой деревеньке, и хотя все дома в ней были темны, она смотрелась вовсе не так, как территория, которую мы проходили перед этим. Никакого ощущения просто тихая, и древнее место. «Отлично!» — радостным тоном заявил я. «Где-то там впереди мы наверняка обнаружим постоялый двор. Смотрите внимательно, не пропустите его». Деревня Евпрям оказалась очень маленькой, не более чем по двадцать домов с каждой стороны от дорожки, и мы прошли ее менее чем за минуту, так и не увидев ни единого огня. Я уже начал думать, что сделал ошибку, когда заметил, что в последнем доме справа, стоявшем несколько поодолит остальных, виднеется слабый свет, исходящий из одного из окон, выходящих на задний двор. «Такое ощущение, что это не постоялый двор, а просто жилой дом», — заметил я. «Где?» Я сделал ему знак молчать и направился к этому дому. «Принимайте все как есть», — сказал я ему и постучался в тяжелую старую дубовую дверь. Возникла пауза. Достаточно длинная, чтобы Элконт успел еще раз произнести мое имя с тяжелым раскачивающимся вопросительным знаком после него, а затем дверь широко распахнулась, выпустив наружу, на дорожку, желтый поток теплого света. «Вот неожиданность-то!» — это произнесла женщина средних лет, толстая и веселая, с розовыми щечками, прямо-таки пышущая здоровьем. «Да не стойте вы там! Заходите, заходите!» Я, провел Элкленда внутрь. У него были совершенно круглые от удивления глаза, он явно пребывал в полном замешательстве. Женщина торопливой походкой семенела впереди, ведя нас через скудно освещенный коридор в заднюю комнату, где приветливо и радушно горел огонь в печи. Оказалось, что это кухня с огромным столом посередине и несколькими грубо сколоченными деревянными стульями вокруг него. На одном из них сидел муж этой женщины огромный деревенский уволень, настоящий медведь. Он встал, когда мы вошли, и широко нам улыбнулся, застенчиво потирая свою бороду. — Ну, и кто это к нам пожаловал? — спросил он резким и грубоватым, таким деревенским голосом, но вполне доброжелательно. — Гости! — воскликнула его жена. — Весь вечер провели где-то на улице, судя по вашему виду, а? — Да. — Скверная ночка! — мудро заметил мужчина, — подходя и пожимая нам руки. Ладони у него были огромные и тёплые, кожа сухая, рукопожатие успокаивающее и ободряющее, как руки отца в детстве. — Да вы только поглядите на себя! — провозгласила женщина, глядя на Элконда и тыкая его пальцем в живот. — Мокрый насквозь! И голодный, к тому же, я уверена! Элконд, настолько удивлённый, что даже улыбнулся, кивнул в ответ. — Да, немножко. — Ну так садитесь же, садитесь за стол, я сейчас чайку приготовлю. — Давай, Генри, иди на двор, принеси еще двор для очага. Мужчина улыбнулся нам, снял со спинки стула старую потрёпанную шляпу и отворил дверь на задний двор. — Что она велит, то и делаю, — сказал он и подмигнул нам, прежде чем выйти в темноту ночи и закрыть за собой дверь. Элконт посмотрел ему вслед, пытаясь совладать со своими бровями старавшимися забраться повыше на его лоб. — Ну, вот и чай, — сказала женщина, ставя на стол перед нами две гигантские кружки с чаем. — Пейте, напивайтесь, пока я приготовлю вам что-нибудь поесть. Давайте, приступайте. Я отпил чаю, который оказался просто замечательным на вкус, крепким и подслащённым мёдом. Эукон тоже попробовал, и я практически видел, как тепло проникает во всё его тело пропитывает его, убирая с его лица все эти жуткие краски и пятна, делая их почти незаметными. Я, конечно, понимал, что этот бальзам приносит лишь временное облегчение. Но видеть такие благодатные перемены все равно было приятно. Женщина возилась у огромной железной плиты, звеняя и брякая кастрюлями и громко напивая что-то, пока что-то там разогревала и перемешивала. Я развернулся, чтобы видеть Элкленда который сидел и смотрел на меня с таким выражением, которое явно говорило, что он не намерен произносить ни единого, чёрт побери, слова, пока я ему хоть что-то не объясню. — Ну хорошо, — сказал я, наклоняясь над столом. — Как вы думаете, где мы оказались? — Не имею понятия. Ни малейшего. — Так что с вами было? — Ну, — тут он прижал кружку груди, наслаждаясь её теплом. — Всё было, как вы говорили. Я услышал, как вы что-то сказали, а потом сразу вдруг стало холодно. и я почувствовал, что вроде как весь состою из тяжелой воды. Потом я очнулся и у меня было ощущение, что никакого времени не прошло. Только я знаю, что прошло. Я находился на той детской площадке, а вас нигде рядом не было. Я был очень напуган, потому что все вокруг вдруг начало двигаться, а я никого нигде не видел, ни единого человека. А потом я услышал чей-то плач и пошел выяснить, кто это плачет. Он замолчал и поставил кружку на стол. Руки у него сильно дрожали. — Скверно вышло, что вы на них наткнулись, — заметил я. — Старк, кто они такие? Я не ответил, потому что женщина вернулась к столу и поставила перед нами тарелки с едой. Неизвестно откуда взялось такое количество стряпни. Колбаса, толстый лом бекона, яичница, поджаренный хлеб и картошка. Элконт тупо уставился на это изобилие. «Элконт», — сказал я ему, — «вы же, кажется, проголодались». Женщина засмеялась и вернулась обратно к плите и снова запела. Элконт с трудом оторвал взор от еды, секунду смотрел на нее, потом наклонился ко мне и прошептал. «Я знаю эту песню. Не знаю откуда, но знаю». Я кивнул, пододвигая поближе тарелку с кучей еды. «Так и должно быть», — сказал я. «Точно так же, как ваше понимание того, что есть истинный праздник». «Что?» «Ну вот. Это, вероятно, вызовет у вас некоторое удивление, особенно если вы один из тех умников-засранцев, кто уже давно, раньше срока успел сообразить, что никакой банды на самом деле нет и не было, и все такое прочее». Но сам-то Элклэнд явно все еще здорово отставал от происходящих событий, никак не мог за ними поспеть, поэтому мне нужно было прояснить для него обстановку. — Место, куда мы попали, Элклэнд, — это Джимленд. Он перестал жевать и уставился на меня. — Повторите, пожалуйста. — Это Джимленд. — Вы хотите сказать «Дримленд»? Страна мечты, страна снов? — Нет. Джимленд. Когда вы идете по той равнине, если сумели ее отыскать, то рано или поздно приходите к воротам. А когда проходите сквозь ворота, то попадаете вот сюда. Так это вроде как сон. Это вы хотели сказать? Нет, это не вроде как сон. Это и есть сон. Это место, куда вы приходите, чтобы видеть сны. Куда все приходят, чтобы видеть сны. Вы хотите сказать что мы спим? Да? Нет, мы не спим. Помните ту женщину? В лесу. Которая вся осветилась? Да. Ага, ее. Вот она действительно спала. Где-то в огромном мире она лежала в постели или распростерлась на диване, погруженная в глубокий сон. Когда она проснется, если вспомнит свой сон, то вспомнит лес. Темный густой лес с огромными толстыми деревьями. И вспомнит, что шла по тропинке, и все, что с нею произошло после этого». «Канал!» «Не обязательно. Это не совсем так работает. Все зависит от пути, который она выбрала, от того, зачем она видит этот сон». «Мы тоже в глазах других людей выглядим такими, как она?» «Нет. Потому что мы не спим. Мы бодрствуем». Элконт прикончил все, что было у него на тарелке, как раз вовремя, потому что перед ним тут же На ней лежал толстенный сэндвич, толстый кусок домашней ветчины, зажатый между двумя ломтями свежего хлеба. У Элкленда отвисла челюсть. — Я знаю, откуда это, — заявил он, указывая на тарелку. — Что такое? — Когда я был маленький, то читал книжки одной женщины. Ее звали Мэк Финда. Очень старые книжки. Они принадлежали еще моей бабушке. Она их читала, когда была девочкой. Он замолчал, пораженный внезапным открытием, и посмотрел на женщину у плиты, которая снова с чем-то там возилась, что-то опять готовила. «Вот откуда я знаю эту песню. Моя бабушка её пела. Чёрт побери!» «Продолжайте». «Эти книжки, которые в нашей семье переходили по наследству из поколения в поколение, все были про этих детей, с которыми всё время случались всякие приключения». Он глуповато улыбнулся. Не думаю, что моим родителям это особо нравилось. Это не входило в список литературы, требуемой для детей из Центра. Я думаю, вы это уже поняли. Верно. Это не из серии «Джанет и Джон раздвигают границы управленческого бухучёта». Вот именно. Как бы то ни было, в этих детских книжках, как только возникал перерыв в их приключениях, они каким-то образом попадали к некой тётушке, которая тут же тащила их к себе в коттедж и угощала хорошим плотным ужином и чаем он улыбнулся вид у него был отсутствующий он явно пребывал сейчас где-то за сотни миль отсюда пшеничные лепешки чай джем густые сливки я ничего подобного никогда и не пробовал может еще чаю спросила женщина она уже стояла рядом с раскрасневшимся лицом от работы у плиты и улыбалась протягивая огромный старый железный чайник. Мы благодарно закивали, и она подлила нам в кружки и поставила на стол кувшин, полный жирных сливок. Пододвинула его к нам, чтобы мы сами брали, сколько захочется. Элкуинт посмотрел на него и продолжил свой рассказ. «Один рассказ про них я хорошо помню. Жена фермера зазвала их к себе и дала им по сэндвичу с ветчиной. В точности вот такому» он указал на быстро исчезающие остатки своего сэндвича. «В точности». Потом он некоторое время не произносил ни слова. Потом улыбнулся какой-то болезненной улыбкой. «Мне очень нравились эти книжки». «Они очень многим нравились», — заметил я. «Вот поэтому все сейчас так и происходит. Это у нас перерыв на отдых. Пауза. В Джимленде это эквивалент привала в пути. Они тут повсюду разбросаны в основном В районах вроде этого вы появляетесь у них на пороге, вас приглашают зайти, кормят, а потом вы снова пускаетесь в путь, готовый к новым путешествиям и приключениям. По сути дела, вы можете туда зайти, позволить себя накормить, выйти, снова постучаться в дверь, снова войти и снова быть накормленным. И во второй раз все будет в точности как в первый. Хозяева вас не узнают, не поймут, что вы только что здесь уже были. Если бы мы снова сюда зашли, старикан сидел бы на этом стуле, и он встал бы точно так же, как уже вставал, и все остальное происходило бы точно так же, но снова. — Вообще-то, его уже долго нет. — Он не вернется, — сказал я. — В нем нет никакой необходимости. Он не является частью происходящего, он просто деталь антуража. Элконт покачал головой и прибрал последний ломтик своего сэндвича. «То, что вам попадется, зависит от того, что вам нужно. Именно поэтому я вас и спросил, не голодны ли вы?» «Именно поэтому я вас и спросил, не голодны ли вы?» — продолжал объяснять я. «Если бы оказалось, что мы устали, то нам по-быстрому дали бы что-нибудь перекусить, а потом проводили бы к парочке старинных высоких кроватей с бронзовыми спинками, толстенными матрасами и пуховыми перинами». «Старк, откуда вам все это известно?» Я бывал здесь раньше. Я пожал плечами. Он посмотрел на меня напряженным взглядом. И не раз я подозреваю. Ага. А почему это место называется Джимленд, а не Дримленд? Последнее, по крайней мере, имеет больше смысла. Это длинная история. Элконт на минуту задумался над этим. Итак, подвёл он итог, я сплю и вижу сон. И вы вместе со мной. Алло. Послушайте, — сказал я, выходя из терпения, — у вас все дома? Нет, мы не спим и не видим сны. Мы бодрствуем. В этом-то все и дело, мать его. Что за слова? Укоризина заметила женщина у плиты и поставила перед нами лепешки и джем и долила нам в кружки чаю. Извините. В этом-то все и дело с этой равнины, элконд Для тех, кто может ее найти, это путь туда, где можно оставаться бодрствующим «Если бы я захотел, чтобы мы видели сны, я бы просто велел вам заснуть. Но я этого сделать не мог, не так ли? Потому что, когда вы спите и видите сны, с вами происходят скверные вещи, верно?» Элконт смотрел на меня широко раскрытыми глазами. «Да», — тихо сказал он, — «происходит». «А знаете, почему?» Он помотал головой, и я сказал ему. «Потому что нечто охотится на вас» хочет вас прихватить когда элканд насытился до такого предела что уже угрожал лопнуть мы распрощались с гостеприимной хозяйкой она проводила нас до входной двери продолжая болтать мы остановились на пороге и она сунула элканду небольшой свёрток и он поблагодарил её с неловкой и застенчивой вежливостью от чего она вспыхнула это самая вкусная еда какую я только пробовал в своей жизни заявил он со всей своей патентованной честностью. — Ох, перестаньте! — воскликнула она, явно польщенная. — Вы там поосторожнее. Слышите, ночью монстры выходят на охоту. — Я знаю, — ответил я. — Ну, так будьте осторожны, — повторила она, закрывая дверь. — Очень милая у вас рубашка, кстати сказать. Долина, в которой мы теперь оказались, была не такой, как прежняя. Почти такая же но не такая. Мы шли по тропинке вниз по склону, пока не достигли ее дна, после чего двинулись дальше, под нависающими с обеих сторон склонами. По-прежнему была ночь и было темно. Нечто охотится на вас и хочет вас прихватить, сказал я, возвращаясь к нашему прерванному разговору. И нам нужно выяснить, что это такое и остановить его. Зачем? Затем, что в противном случае, «Мы погибнем», — просто ответил я. Элкленд остановился. «О чем вы говорите? Когда я вас в первый раз увидел в отеле в Стабильном, вы спали, и вам снился какой-то кошмар. На крыше, когда вы на несколько минут задремали, вам снова снился кошмар. Потом у меня в квартире вы снова видели кошмар». «Ну, люди же иногда видят кошмары». Он уже понял, о чем я говорю, только был слишком напуган, чтобы в этом признаться но не такие. Не то, что снилось вам. И обратите внимание на свою кожу, Элкленд. На ней все большими буквами написано, как выразился велик. Вы больны. Вы этого не видите, но сейчас вы выглядите хуже, чем раньше. Пока что это лишь внешние, чисто косметические признаки. Но болезнь на этом не остановится. Что-то на вас охотится, что-то вас преследует, причем изнутри. Если оно вас прихватит, вы умрёте. Это имеет какое-то отношение к центру? Нет, об этой штуке в центре ничего не знают. Такое иногда случается. Это что-то вроде инфекционного заболевания, как лихорадка. Это с моей стороны было очень увертливо, так и небрежно обращаться с истинным положением вещей. Однако сейчас было не время да и не место углубляться в историю. А ежели всё сложится, по-моему, Тогда такое время не наступит никогда. Тогда зачем вы притащили меня сюда? Затем, что если с этим не разобраться сразу, вам вообще будет некуда идти. Нет смысла защищать от вас людей центра, если в это время вас что-то грызет изнутри, не так ли? Нет. Надо полагать смысла и впрямь нет. Вам давно снятся эти кошмары? необычные а именно вот такие. Элкленд задумался. «Недели две». Примерно тогда же он узнал о прилеже 2, Возможно, это совпадение, но не столь интересно. Во всем, как я полагаю, конечно, могла быть виновата эмоциональная травма, которую он при этом заработал. Однако это особого значения, в общем-то, не имело. Одна из самых похабных сторон разборок с подобными явлениями это то, что в таких играх практически не существует никаких правил. Иногда эти явления что-то означают, иногда нет. Но в конечном итоге никакой разницы. — Итак, что мы будем делать дальше? — спросил Элконт. — Не знаю. Надо подождать и посмотреть. — Так, подождать и посмотреть. Вам бы следовало вытатировать эти слова у себя на лбу. — Элконт, именно так оно тут и работает. Меня наняли, чтобы я вас нашел и приволок обратно в центр. Очень простая и ясная задача. И тем не менее, вот я торчу здесь, пытаюсь помочь вам остаться в живых. Из-за вас я рискую жизнью одного дорогого мне человека. А если прибавить сюда и мою жизнь, то, стало быть, жизнью двоих. Такое иной раз случается, что суть задания меняется радикально. Такова жизнь. Она то идет по прямой линии, то начинает вилять и метаться, а вам приходится всего лишь следовать этому пути и смотреть, что произойдет дальше. Коротких путей не существует. Срезать угол, сократить путь не удастся. Никаких подсказок нет и никаких зацепок, информации из подтекста тоже не получить. События просто случаются, происходят, и все, что вам остается делать, так это просто вовремя убираться к чертовой матери у них с дороги. Да, я понимаю. Жизнь… Это один огромный план Б. Великолепно!» Он отвернулся. «Элкленд, не злите меня. Я ведь пока что на вашей стороне во всём этом дерьме». «Ага, и это очень помогает. В меня стреляли, чуть не взорвали, а теперь я убегаю от теней в местности, которая даже не существует. А без меня вы бы давно уже сгинули к ядрёной матери», — сказал я, глядя на него в упор. И на этом остановился Он смотрел на меня и его гнев потихоньку уходил потому что на самом деле это был вовсе и не гнев а прежде всего страх да я знаю в конце концов произнес он кошмар какой то мы пошли дальше и через некоторое время он извинился я же сообщил ему что он просто мечта по сравнению со многими людьми с которыми мне приходилось иметь дело и даже привел несколько примеров о чего он в конце концов даже начал смеяться А история была такая, что некая леди, которую я вытащил на себе из болота, вскоре после этого сожгла до основания наше убежище, не затушив как следует сигарету. А ведь я с самого начала велел ей не курить, но она поступила ровно наоборот. Напряжение между нами рассеялось, и все снова встало на свои места. Меня этот его взрыв совершенно не удивил. Я заранее знал, что в конечном итоге он наверняка даст выход накопившимся негативным эмоциям, да и не возражал против этого. Так оно всегда с нами бывает. Люди всегда разочаровываются и раздражаются, когда не видят никакой понятной системы или структуры событий. Их иной раз просто бесит, что они должны плыть по течению и просто смотреть, что им попадется. Они, видите ли, желают знать замысел и смысл происходящего, чтобы заранее догадаться, что их ждет в конце. Потому что бояться того, что там может оказаться. Я могу это понять, даже при том, что знаю, что вся эта система работает совсем не так. Сам я никогда не знаю, что произойдёт в следующий момент, чёрт бы его подрал. Но вполне могу с этим мириться и жить дальше. — Итак, — сказал он через некоторое время, — куда мы направляемся теперь? — Мы постараемся найти джунгли, — ответил я. — О, кажется, он понял значение сказанного. «Вроде тех, что мне снились в кошмаре?» «Да, где-то там протекает ваш поток, а вокруг него зона, в которой разворачивается действие». «Мой поток?» «В Джимленде у каждого имеется свой поток. Именно оттуда и протекают наши сны». «Вам когда-нибудь приходилось длительное время, скажем, шесть или семь лет подряд, принимать наркотики по 24 часа в сутки?» — спросил он на туга зевая на его лицо вернулись все те же жуткие краски и он выглядел очень усталым и я принял решение послушайте сказал я долина выглядит так словно будет тянуться до бесконечности мы я полагаю попали на установленный фиксированный маршрут и что это означает это означает что она будет оставаться все такой же сколько бы мы по ней не шли и самое лучшее для нас сейчас попытаться немного поспать. Я подождал, когда он что-нибудь на это скажет. Например, мы же и так уже спим. Но он, кажется, наконец врубился в ситуацию. — А это безопасно? — Думаю, да. — Подождать и посмотреть, да? — спросил он и улыбнулся.